и партия снова ушла в подполье. Ильич на разливе, Ильич в Финляндии, но ни чердак, ни шалаш, ни поле вождя не дадут озверелой банде их. Ленина не видно, но он близ, потому работа движется как. Видна направляющая ленинская мысль, Видна ведущая ленинская рука. Словам Ильичевым, лучшая почва. Падают сейчас же, тело растя. И рядом уже с плечом рабочего Плечи миллионов крестьян. И когда осталось на баррикады выйти, День наметив в ряду недель, Ленин сам явился в Питер. «Товарищи, довольно тянуть конетель!» Гнет капитала, голод у Родина, Войн-бандитизм, интервенция-ворья Будет, покажутся белее Родинок На теле бабушки древней истории, И оттуда, на дни оглядываясь эти, Голову Ленина взвидишь сперва. Это от рабства десяти тысячелетий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 Выступят слезы, выведенные из употребления, и кровь волнением ударит в виски. Когда я и тожу то, что прожил, и роюсь в днях ярчайшей, где я вспоминаю одно и то же, двадцать пятое первый день. Штыками тычется чирканье молний. Матросы в бомбы играют, как в мячики. От гуда дрожит взбудораженный смольный в патронных лентах внизу пулеметчики. Вас вызывает товарищ Сталин. Направо третья, он там. Товарищи, не останавливаться. Чего стали? В броневики и на почтамт. Есть. Повернулся и скрылся скоро. И только на ленте у флотского...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 Он в черепе сотней губерний ворочил, Людей носил до миллиардов полутора, Он взвешивал мир в течение ночи, А утром всем, всем, всем это фронтам, Кровью пьяным, рабам всякого рода, В рабство богатым отданным, Власть советам, земля крестьянам, Мир народам, хлеб голодным. Буржуи прочли, погодите, выловим, Животики пятят доводом веским, Уже им покажут Духонин с Корниловым, Покажут уже им Гучков с Керенским.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 Война, война дворцам, дрались в любом заводе и цехе, горохом из городов вытряхивали, а сзади шаганье октябрьское метило вехи пылающих дворянских усадеб. Земля подстилка под ихними порками и вдруг ее, как хлебища, вузил. Со всеми ручьями ее и пригорками крестьянин взял и зажал, закорузил. В очках манжетщики злобой пахарков Ползли туда, где царство до да графства, дорожка с катертью. Мы кухарку каждую выучим управлять государством.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 Нашего чонка кренится, Вильгельмов сапог, Николаева шпористей Сотрет с советской страны границей. Пошли эссеры в плащах распашонкой, Ловили бегущих в свое славоблудище, Тащили по-рыцарски глупой шпажонкой, Красиво сразить броневые чудища. Ильич,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 из ран Ильича. Эссеры целят не очень верно, другим концом до себя же в бровь. Но бомб страшнее и пуль револьверных, осада голода, осада тифов. Смотрите, кружат над крошками мушки, сытнее им, чем нам в восемнадцатом году простаивали.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 Запрячь хлеба, да зарой в кубышки. Николаевки, да керенки. Мы знаем, голод сметает начисто. Тут нужен зажим, а не ласковость воска. И Ленин встает сражаться с кулачеством и продотрядами, и продразверсткой. Разве... В этокое время слово демократ Набредет какой головке дурьи, Если бить, так что под ним. Панель была мокра, Ключ побед в железной диктатуре. Мы победили, но мы в пробоинах. Машина стала, обшивка лохмотья, Валы обломков, лохмотьев обойных. Идите, залейте, возьмите и смойте. Где порт? Маяки поломались в порту. кренимся мачтами волны крестя. Нас опрокинет на правом борту Сто миллионов груз крестьян. В восторге враги заливаются воя. Но так лишь Ильич умел и мог. Он вдруг повернул колесо рулевое сразу на двадцать румбов в бок и сразу тишь девящая даже крестьяне подвозят к пристани хлеб обычные вывески купля продажа неп прищурился ленин чинитесь пока что аршину учись не научишься плох команду усталую Берег покачивал. Мы к буре привыкли. Что за подвох? Залив Ильичом указан глубокий, И точка, смычка причала найдена. И плавно в мир, строительству в доки, Вошла в советских республик громадина. И Ленин сам, где железо, где дерево, носил чинить пробитое место. Стальными листами вздымал и примеривал кооперативы, лавки и тресты. И снова становится Ленин-штурман. Огни по бортам, впереди и сзади. Теперь от обордажей и штурма мы перейдем к трудовой осаде. Мы... Отошли, рассчитавши точно, кто разложился на берег, за ворот. Теперь вперед, отступление окончено. РКП, команду на борт, коммун на столетие, что десять лет для ней. Вперед, и в прошлом скроется, Непчик, мы двинемся В острос медленней, Зато в миллион прочней и крепче. Вот этой мелкобуржуазной стихии Еще колышется мертвая зыбь, Но тихие тучи, молнии, выев, Уже нарастание всемирной грозы. Враг сменяет врага поределого, Но будет над миром зажжем небеса, Но это уже... Полезней проделывать, чем об этом писать. Теперь, если пьете и если едите, На общий завод ли идем с обеда? Мы знаем, пролетариат победитель И Ленин организатор победы. От Коминтерна до звонких копеек Серпом и молотом в новой меди Одна неписанная эпопея Шагов Ильича от победы к победе. Революции тяжелые вещи, один не подымешь, согнется нога, но Ленин меж равными был первейший, По силе воли, у чагам. Поднимаются страны одна за одной. Рука Ильича указывала верно. Народы черный, белый и цветной становятся под знамя Коминтерна. Столпов империализма, непреклонные колонны, буржуи пяти частей света, вежливо приподнимая цилиндры и короны, кланяются Ильичевой республике Советов. Нам Не страшно усилие ничьё, Мчим вперед паровозом труда. И вдруг стопудовая весть С Ильичом удар.